Глава восемнадцатая Корабль-призрак — Вот это да! — мысленно проговорила Джулия Кавенант, отнимая руку от страницы записной книжки Мориса Моро. — Ничего не скажешь. Она побежала по дому, желая найти брата. Джейсон оказался внизу на первом этаже, в бывшей желтой гостиной, и он передвигал небольшой диван. Здесь, как и в других помещениях вилла Арго, все было перевернуто вверх дном. Ковер свернут и задвинут в угол, две огромные картины стояли на полу у стены, сдвинуты со своих мест стол и массивное кресло, а на полу, посреди комнаты, валялась индийская маска. «Можешь уделить мне минуту», — обратилась Джулия к брату. Потерев заболевшую поясницу, Джейсон кивнул в сторону столовой, где, судя по всему, госпожа Кавенант накрывала на стол и с недовольством предложил «К начальнику обращайся вон туда». Подойдя к брату, Джулия шепнула ему «Я только что говорила с Анитой». В глазах Джейсона блеснули искорки, щеки его порозовели, и как она, поинтересовался он, однако, сделанным равнодушием, «Случилось нечто невероятное». Джулия рассказала брату о поджигусе, о подвале в доме на Фрогнелл-Лайн и о книге приключений с иллюстрациями Мориса Муро. «Как ты говоришь, она называется?» «Это одиннадцатая книга из серии приключений капитана Спенсера», ответила Джулия. «Автор — некая Церцея де Брикс». Джейсон покачал головой. «Никогда не слышал». А ведь он прочел немало разных приключенческих романов, да и другие книги читал, про которые можно сказать, что только напрасно тратил время. — А в библиотеке смотрела? — прибавил он. — Нет еще. Хотела узнать, что ты скажешь. — Ну, я думаю, наверное, что-нибудь любопытное, только не представляю, как это поможет нам найти Нестора. — Джейсон! — грозно прозвучал голос госпожи Кавенант из столовой. — Долго ты еще намереваешься возиться с диваном? — Стол накрыт уже. — Потерянное время, — вздохнул мальчик, с явным неудовольствием двигая диван. — Придется вернуться к принудительным работам. — Наберись терпения, — улыбнулась Джулия. — Сегодня я буду действовать. Девочка быстро поднялась наверх и, пробежав мимо зеркала в золоченой раме, вошла в библиотеку виллы Арго взглянув на генеалогическое древо нарисованное на потолке со всеми его ответвлениями и именами написанными на лепных украшениях в виде свитка с завернутыми краями стала рассматривать таблички на шкафах с указанием секций и разделов книги располагались по темам пройдя к секции художественная литература проза джулия стала искать приключенческие произведения. Быстро просматривая название, она вспомнила вдруг про капитанскую куртку и фуражку, висящие на чердаке, и представила капитана Спенсера в таком костюме. И тут почему-то Спенсер и Улис Мур неожиданно представились ей одним лицом. Потом Джулия принялась искать какие-нибудь сведения о писательнице, Церцея. Что-то смутно напоминало ей это имя. Разве не так звали чародейку, которая околдовала Одиссея, когда тот попал на ее остров во время блужданий по морю на пути в Итаку? Колдунья Церцея и капитан Спенсер. Это навело Джулию на мысль отправиться в другой конец библиотеки, где хранились книги о судах и мореплавании. «Пожалуй, это вполне реальный персонаж, а не вымышленный», — с некоторым сомнением подумала Джулия, потом сняла с полки две толстые запылившиеся книги, просмотрела в них именной указатель и поставила на место. С первого этажа, между тем, донесся возмущенный голос Джейсона, который отказывался выносить тяжелые напольные часы из столовой. Джулия улыбнулась и в этот момент обратила внимание на то, чего раньше не заметила. На полке, на уровне ее лица, стояла толстая книга большого формата, и пыль возле нее была стерта, как если бы кто-то совсем недавно доставал этот фолиант. Джулия сняла книгу с полки и прочитала название, напечатанное крупными буквами в пять строк. "Жизнь" и необыкновенные приключения, а также легендарные сокровища пиратов, флебустьеров и корсаров Семи морей. Ниже более мелким шрифтом значилось «Последнее издание, от каноэ до самых современных моторных судов, статьи разных лет, иллюстрации и навигационные карты Лондон 1881». Кроме Нестора, Никто больше не мог интересоваться этой книгой, подумала Джулия, и тут же получила подтверждение своей догадки: обнаружила вложенный в книгу листок, на котором Улисмур своим четким почерком написал: "Проверить". Улисмур заложил этой закладкой иллюстрацию с изображением бригантины и подписью "Мария Небесная", корабль-призрак. Джулия погрузилась в чтение статьи о корабле. Это оказалась одна из тех историй, какие обожал ее брат. Судно без единого человека на борту, спущенное на воду в 1881 году, спустя 12 лет обнаружили в открытом море недалеко от архипелага Азорские острова в Атлантическом океане. Никаких следов капитана Бенджамина Брикса, его жены и двухлетней дочери Софии Матильды Брикс и семерых членов экипажа на судне не нашлось. Брикс? Какое странное совпадение. Та же фамилия, что и у писательницы. Книгу, которой Анита нашла в доме на Фрогнал-Лайн, только имя другое. Джулия стала соображать, а нет ли какой-нибудь связи между этими двумя фактами? а когда стало читать дальше тайна сделалась еще загадочнее мария небесная была длиной тридцать один метр вместимостью двести восемьдесят две тонны когда нашли судно в открытом море рваные паруса на нем были подняты верхняя палуба мокрая трюм наполовину заполнен водой компас сломан спасательной шлюпки не было Не оказалось никаких карт, бортовой журнал тоже пропал и в трюме недоставало девяти бочонков спирта. Впоследствии судно привели к Гибралтару и отдали англичанам. — Никто из членов экипажа так никогда и не объявился, — вслух прочитала девочка. Для всех осталось загадкой, что произошло на корабле. Многие писатели пытались раскрыть тайну Марии Небесной, что за трагическая судьба настигла пассажиров, спаслись ли они, что им угрожало, напали ли на них пираты. В числе прочих писал об этом судне и сэр Артур Конан Дойль в своем романе «Капитан полярной звезды». Джулия закрыла книгу и задумалась, почему Нестор, заинтересовался историей о корабле-призраке как раз тогда, когда задумал отправиться на поиски Пенелопы. — Ведь какая-то причина тут должна быть так или иначе? — сказала себе девочка, придя к мысли, что открытия, которые сделали они с Анитой, помогут им найти верный путь для поисков старого садовника и его жены. — Джейсон! — с волнением позвала брата Джулия но тот все еще возился с огромными напольными часами в столовой. Когда зазвонил телефон, Блэк Вулкан сидел в своей мастерской, рассматривая чертежи, рисунки и пометки на них, намереваясь построить дверь времени. Он загорелся этой идеей, когда увидел сделанные тамаза фотографии разрисованного дома и послушал рассказы Джейсона об Агарте и теперь он не сразу оторвался от своего занятия, от изучения рисунков и размышления о дереве с корнями, растущими вверх. Звонила Джулия. Блэк терпеливо выслушал все, что сообщила девочка, и коротко заключил «Этого не может быть». «Что не может быть?» — поинтересовалась Джулия. «Вы ведь еще не все знаете», — устало ответил Блэк. «Например, почему мы решили запереть двери?» «Я не могу поверить, что Нестор...» «Но это совершенно невозможно!» Джулия, в свою очередь, не понимала, что имеет в виду Блэк. «Думаю, пришла пора выложить все карты на стол», — решительно произнес бывший железнодорожник. «Увидимся сегодня вечером, когда вернутся Рик и Таммазо». «Хорошо?» — растерявшись, согласилась Джулия. Положив трубку, Блэк принялся в волнении ходить по комнате. Возможно ли, чтобы этот сумасшедший старик отправился на таинственный остров? Или еще хуже, в мангровые леса и связался бы с пиратами? Сможет ли он вернуться от Спенсера? Блэк сжал кулаки. Нестора всегда восхищали рассказы об этом мошеннике, и он каким-то образом стал его жертвой.